И замерли. И вновь тракторы потянули их на машинный двор оттуда в поле. Несколько дней комиссия, уродуя комбайны и надругиваясь над землей, подгоняла корявые цифры под благополучные. Уже пошли дожди. И не было времени и терпения оттаскивать комбайны на машинный двор. Кувалдами и зубилами врачевали их раны. Комбайны ремонтировались на час-два, и лень было мчаться на завод за резину для прутков-транспортера. Тогда-то и придумали заводские умельцы то, что не могло не войти потом в практику всех комбайнеров страны. С электродоильных установок, разукомплектованных и втихую выброшенных, были сняты резиновые трубки, и насажены на прутки. Подгонка, шлифовка и подчистка цифр шла круглосуточно. Все, что накопали три комбайна, приписано было одному, тому, который будто бы в единственном экземпляре соревновался с ланкинским комбайном. Соответственно, в три раза уменьшались результаты, вредящие рязанскому комбайну цифры. В полном согласии с логикой наглого, с каким-то присвистом и притопом обмана. Для сравнения двухрядного рязанского комбайна с четырехрядным ланкинским, Шишлин изобрел коэффициент. И сразу оказалось, что даже ломаный рязанский КУК-2 в 1,6 раза Производительнее соперника. Все эти дни Андрей Сергеев прожил как бы человеком-невидимкую. Он всё видел и все слышал, сам оставаясь незаметным, потому что пребывал в отстранении от всех. Он был никем и ничем. А над совхозными постройками, домами и клубом над машинным двором, над совхозной землей, отходящей к зимнему сну, над потерявшими листву деревьями не солнце и луна, не облака, набухшие влагой, а чавканье и чмоканье сапожищ шашлина. Они чавкали и чмокали во всех регистрах, от протяжного всхлипа, когда создается вакуум, до легкого хлопка в момент освобождения сапога из капка на грязи. Они хлюпали протяжно, стонали, они взвизгивали, орали, звуки метались, взлетали, сапоги шли по пятам, дышали в затылок Андрею и били по спине его. Три рязанских комбайна подбитыми танками стояли в поле и никакой ремонт не смог бы сделать их живыми, ходячими и работающими. И безумная возня с цифрами, наглое изготовление фальшивок, ночные бдения в красном уголке были абсолютно никому не нужны. И ничего не меняли в судьбе этих комбайнов. Разгони комиссию в первый же день ее приезда в совхоз, КУК-2, как выпускался заводом, так и продолжал бы выпускаться. Как только Андрей начинал вдумываться в смысл комиссии,